Практическое применение искусства убеждения при ведении переговоров. Если убедить человека логически, что в сущности ему не о чем плакать, то он и перестанет плакать. Фёдор Михайлович Достоевский из книги Преступление и наказание. Медиация высший пилотаж ведения переговоров. Дело адвоката не доводить дело до суда. И лайх юрут. Что касается урегулирования споров путем заключения мировых соглашений, то отмечу, что такой способ урегулирования конфликтов мне кажется наиболее приемлемым и эффективным. На мой взгляд, суд и победа в суде это нормально, цивилизованно но суд не лучшее место для выяснения отношений между интеллигентными людьми тем более если это люди которые достаточно умны образованы и разумны чтобы договориться именно поэтому я так скрупулезно изучал конфликтологию стал медиатором вступил в первую коллегию медиаторов при торгово-промышленной палате затем в коллегию медиаторов при российском союзе промышленников и предпринимателей стал членом Брюссельского медиационного и арбитражного суда. Я считаю, что люди должны научиться не судиться, потому что этому уже почти все научились, а научиться мириться, ведь как говорится, худой мир лучше доброй ссоры. Очень интересный опыт ведения переговоров мне удалось получить, когда я проходил курсы медиации и осуществлял практическую деятельность в качестве медиатора после своего обучения в США. Окончив магистратуру в школе права Университета Питтсбурга, мне посчастливилось попасть на практику в одну из лучших коллегий адвокатов Пенсильвании к Роберту Крео. Боб Крео, как его зовут в Штатах, один из известнейших адвокатов в Пенсильвании. Он знаменит тем, что занимается медиацией конфликтами, которые решаются во внесудебном порядке. Медиатор это юридический посредник, решающий споры в досудебном порядке. Естественно, он должен обладать рядом качеств чтобы обе стороны выбирали его в качестве арбитра в их споре, соглашались, что именно он будет представлять интересы обеих сторон, приводить их к компромиссу. Только представьте, до какого уровня должно быть развито искусство убеждения у такого человека. Ведь ему нужно найти компромисс между совершенно разнонаправленными позициями путем переговоров в разных форматах убедить стороны согласовать условия решения их спора. Я наблюдал за тем, как это происходит. Это уникальный опыт видеть, как человек за множество сессий сближает эти разные позиции, сглаживает конфликт. Проводится несколько сессий медиации в формате как совместных переговоров, так и переговоров отдельно с каждым из участников спора. Эти сессии постепенно приводят к впечатляющим и неожиданным результатам. Стороны, которые, казалось бы, никогда не могли бы разрешить конфликт миром, становятся партнерами. В процессе медиации в США активно участвуют помощники медиатора. К каждой стороне находится соответствующий подход. Медиатор старается учитывать как явные, так и скрытые пожелания сторон. Все проходит на высшем уровне. Учитываются все возможные нюансы: предпочтения в еде, напитках, свет, расстановка мебели и так далее. В Америке изучение сложившейся ситуации и спора проходит даже не на уровне атомов, а на уровне электронов, квантов. От этого зависит залог успеха. Естественно, когда я вернулся в Россию в 2000 году, институт медиации был новинкой. В то время даже простые третейские суды еще не получили развития, а уж говорить о медиации вообще не приходилось. Тем не менее, этот институт начал постепенно набирать популярность. Специалисты в данной сфере становились более востребованными. Учитывая мой опыт и теоретическую подготовку, мне предложили вести авторский курс по юридической конфликтологии в одном из московских университетов. Сама по себе юридическая конфликтология достаточно молодая наука. И к началу 2000-х существовало всего несколько учебных пособий, выпущенных в конце 90-х. Еще раньше юридическую конфликтологию не признавали за науку и направление юридической деятельности. Я стал развиваться в этой сфере, защитил кандидатскую, а затем и докторскую по данным вопросам. Конечно же, меня больше всего интересовали практические аспекты. Ведь можно долго изучать те или иные вопросы, но важнейшей частью является применение полученных знаний на практике. Можно сказать, что медиация была именно той практической частью юридической конфликтологии, которая привлекала мое внимание не только как юриста, но и как человека, который хотел научиться эффективно урегулировать различные конфликты и плодотворно вести переговоры. Юридическая конфликтология основана на юридических процессах, на знании законов, так как основная задача посредника-медиатора найти компромисс, который соответствовал бы удовлетворению законного запроса одной и другой стороны. Но помимо юридических аспектов есть и психологическая часть, без которой разрешение большинства конфликтных ситуаций практически невозможно. Когда я наблюдал за тем, как работает Крео в сессиях медиации, у меня захватывало дух. Он выискивал все аргументы, досконально изучая личность тех, с кем придется работать, вплоть до мельчайших деталей где родился, кем воспитывался, какое получил образование, интересы и хобби человека, всю информацию, которая позволяла бы сложить полное впечатление о человеке, проанализировать его сильные и слабые стороны, надежды и ожидания. Исходя из полученной информации, складывался психологический портрет каждой из сторон. Удивительно, но практически во всех сессиях, в которых я принимал участие, Боб Крео максимально точно определял то компромиссное решение, которое удовлетворяло обе стороны. Понятно, что одну сторону решение удовлетворяло в большей степени, другую в меньшей. Абсолютного равного удовлетворения достичь довольно сложно, но тем не менее важно, что ему доверяли те, кто к нему обращался. Доверие к медиатору и репутационная составляющая имеют значение. Но доверие и репутацию необходимо не просто заслужить, но еще и оправдать, не свалившись в одну из сторон, найдя золотую середину. И эта точка, на которой можно будет в конечном итоге остановиться при урегулировании спора, просчитывалась им заранее, еще до начала сессии. Составлялся ряд вероятных точек соприкосновения интересов сторон. И, как правило, эти точки соприкосновения и были использованы в качестве конечного решения. Все это основывалось на колоссальном практическом опыте и знании теоретической составляющей медиации, психологии, приемах убеждения, основах ведения переговоров. В рамках процедур медиации я считаю, проходят одни из самых сложных видов переговоров. Работа медиатора это высший пилотаж, потому что для достижения успеха необходимо сочетание многих качеств, знаний и навыков. Требуется глубокое знание процесса, юридических аспектов, огромный багаж опыта разрешения конфликтов, безупречная репутация, тончайшее знание психологии и ее основ. Изучение особенностей личности, обстоятельств и их влияние на положение той или иной стороны для поиска компромиссных решений это мастерство. Получив опыт сессии медиации с Робертом Крео, изучив объемный массив материалов по юридической конфликтологии и смежным областям знаний, далее мне удалось в определенной степени развить ее практические аспекты уже в своих научных трудах и практической работе. В адвокатской работе было не так много возможностей для занятия практическими аспектами юридической конфликтологии, потому что приходится иметь дело с классическими институтами суда, следствия и так далее. Мало кто приходит, чтобы примириться. В основном опыт, полученный в США, а затем развитый мной в России, пригодился в период моей деятельности на посту уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка.